На корме, кроме длинноствольного орудия, был обнаружен еще и пулемет, установленный на надстройке, чтобы отбиваться от самолетов. У пулемета оказался солидный запас снаряженных лент. В этот момент на судне зажегся свет. Инженер-лейтенант Клазин и его механики, спустившись вниз, обнаружили распределительный щит и запустили одну из «Динамо-машин». Но даже при свете старший унтерофицер Крюгер сначала никак не мог обнаружить радиорубку, затем он увидел трап, ведущий с одной палубы на другую также прикрытый лесом и мешками с песком. Под трапом находился узкий лаз. Унтерофицер протиснулся в него и обнаружил то, что искал. В небольшом помещении находились и приемник, и передатчик. На палубе стоял пустой деревянный ящик с накрашенным на нем желтыми Полосами. Видимо, в этом ящике британский радист успел уничтожить секретные документы или, возможно, взял их с собой, бежав вместе с капитаном и другими офицерами на катере. Поспешный обыск проведенный Крюгером, выявил мало интересного. Удалось найти только какие-то бланки со штампами британского адмиралтейства. Крюгер взял их на всякий случай. На стуле висела тропическая куртка. Видимо, радист, покидая в спешке судно, решил одеться потеплее. Крюгер обыскал карманы куртки, где обнаружил сложенный вдвое лист бумаги. Прочтя его, Крюгер стиснул зубы. Там было написано «Сос, находимся под обстрелом германского рейдера». Это было последнее сообщение, переданное в эфир британским радистам. «Трайпсмен» был современным судном, построенным в 1938 году и прекрасно оснащенным. Скрывшийся на катере капитан знал свое дело. На судне царила чистота, нигде не было видно облупленной краски или ржавчины, как на большинстве торговых судов. Разместив подрывные заряды, призовая команда собралась на корме судна, доложив обстановку лейтенанту Энгельсу. Тот пересчитал своих людей и приказал им быстро спуститься в катер. Когда они были на полпути к Шейеру, за их спинами прогремел первый взрыв. Подрывные заряды были расположены в вентиляционных шахтах и машинном отделении. Они начали взрываться один за другим, пробивая в корпусе судна большие пробоины. Трайсмен стал быстро оседать в воду, и через 27 минут, когда призовая команда уже вернулась на борт Шейра, волны сомкнулись над этим судном. Из судовых документов Трайсбена стало известно, что судно вышло из Ливерпуля в Калькутту 20 ноября с грузами общего назначения и двумя тысячами мешками почты. До 24 ноября судно шло в составе конвоя, а затем пошло самостоятельно, намереваясь обогнуть мыс Доброй Надежды. Второй штурман Страйсбена оказался на борту Шейера, и лейтенант Петерсон спросил у него, чего они хотели добиться, открыв огонь по адмиралу Шейеру, не сошли ли они все с ума? «Мы были ослеплены прожекторами, — признался штурман, — и приняли вас вначале за всплывшую подводную лодку. Скоро мы поняли, что это не подводная лодка, и подумали, что имеем дело со вспомогательным крейсером. Когда же мы поняли, с кем имеем дело, капитан немедленно приказал прекратить огонь и оставить судно». «Ваш радист передал об этом сообщении в эфир?» — поинтересовался Петерсон. «Он обязан был это сделать, не ожидая каких-либо приказов».